Глава 39 Но как бы я ни старалась выглядеть беззаботно, в моей голове шёл напряжённый мыслительный процесс. Что же делать теперь с этим вымышленным женихом? Откуда его взять? И ведь кого попало, не приведёшь, потому что лорд, надменное первородство, знает все семьи из Батлома. Нет, из этой ситуации точно нет выхода. Но какие будут последствия всего этого? Если мыслить логически, то итог только один. Лорд Диллингтон предъявит на меня это дурацкое право. Спасти меня может только помолвка, но это тоже недостижимая цель. Нет, теоретически я, конечно, могла найти себе жениха, если сильно постараться. Но, во-первых, он будет не из батлома, а, во-вторых, мне не хотелось выходить замуж за кого попало. Но если выбирать из двух зол меньшее, то я выберу второе. Ибо быть содержанкой лорда, пусть даже очень привлекательного, меня совсем не воодушевляло. «Чтоб вы все провалились!» Я в сердцах топнула ногой, вылезая из ванной. вы лорда со своими правилами!» «Что ж, придётся искать себе жениха в ускоренном порядке». А когда возникнут вопросы по поводу его места проживания, врать. Мол, не хотела афишировать по личным причинам. Бред, конечно, но уж лучше так. Другого выхода нет. Или есть. Я даже испугалась, произнеся эти слова. Нет, нет, нельзя. Кольцо — это не выход из положения. Тебя покроет жуткая сыпь, ты будешь чесаться. А ещё что-то может пойти не так и будет ещё хуже но ноги несли меня в комнату, будто ими двигала какая-то неведомая сила. Закрывшись на замок, я достала перстень и взволнованно уставилась на него. Главное — сказать всё правильно. А ещё это нужно пожелать от самого сердца, иначе не получится. А что, если произнести слова из объявления? По-моему, в нём всё сказано предельно точно и лаконично, Моё сердечко принялось биться с такой силой, что даже дышать стало трудно. И тут перстень вспыхнул. Он будто чувствовал меня. Леди Рене Браунинг из Глулорка и лорд А.К. из Батлома объявляют о помолвке. Свадьба состоится в декабре сего года. Протараторила я, чувствуя, как почему-то дрожат колени. «Боже, мне нужно присесть». Опустившись на кровать, Я смотрела, как медленно затухает сияние перстня и старалась не впадать в панику. «Подумаешь, ну что может дурного случиться? Появится какой-нибудь парень из батлома Может, он вообще будет красавчиком?» Меня успокаивал этот разговор с собой. «Тогда мне вообще повезёт. Я выйду замуж за приятного молодого человека и буду защищена от притязаний лордов». «Лордов. Лордов». И вот тут я похолодела. «О, нет! Ну, нет же!» Я сказала «И лорд А.К. из Батлома!» А нужно было сказать «Сэр!» «Лорда не женится на простых девушках, даже на тех, у которых в венах течёт кровь первородных!» Но Перстню было всё равно. И он исполнял желания, независимо от их правильности или неправильности. Вот это я закрутила историю. «Язык мой, враг мой!» Что сделано, то сделано. Теперь оставалось ждать результатов. Я поставила на прикроватную тумбочку баночку с мазью доктора Либермана и забралась под одеяло. Утро вечера мудренее. Весь следующий день прошёл в заботах, поэтому думать о своей оплошности мне было некогда. Тайп Лунч привёл рабочих из деревни, чтобы они начали делать ремонт в подсобных помещениях, а сам отвёл меня в сторонку и сказал «Ледерное». «Я сегодня снова уведу служанку Шелли Блумкин. Вы можете пригласить нотариуса». «Спасибо вам». Я пожала его большие руки. «Мне сложно представить, сколько терпения нужно для того, чтобы проводить время с такой женщиной. Обещаю, что сегодня это будет в последний раз». «Ничего, я потерплю», — усмехнулся кузнец. «Когда Юлия что-то рассказывает мне...» Я, чтобы не слушать её, мысленно улетаю в самые счастливые дни своей жизни. Главное — кивать и улыбаться. Вы уже нашли нотариуса? Нет, но я знаю, к кому обратиться за помощью. Я посмотрела на часы. И мне нужно поторопиться. Уведёшь Юлию к двум часам? Как скажете, в два значит в два, — кивнул Тайп Лунч. А сейчас я пойду к рабочим, объясню, с чего нужно начать. Кузнец ушёл, а я взяла сумочку и пошла в банк Голдис. Лорд Опри встретил меня, как всегда, радушно и, выслушав, сказал. «Ещё раз повторю, леди Рене, я восхищён вашей активностью. Вы упорно идёте к своей цели. С такими людьми приятно иметь дело. Вы поможете мне с нотариусом?» «Естественно. Сейчас мы заедем к одному из них. Фредди Вайсон, мой друг» и я всегда пользуюсь его услугами. Лорд О приподнялся и взял шляпу. «Пойдёмте, лидерыны». К двум часам мы уже были на почте. Оставив мужчин на попечение Тилли, которая тут же бросилась угощать их своими пирогами, я пошла за вдовой. Жозеф открыл дверь, и мы беспрепятственно вошли в дом. Старушка со скучающим видом сидела на том же месте, что и в первый раз, покачивая ногой в ярком чулке. «Я уже думала, что вы забыли обо мне», — проворчала она, завидев нас. «Ну что, дело движется?» «Пришел нотариус. Вы готовы подписать бумаги?» Я немного волновалась, переживая, что что-то может пойти не так. «Уже давно готова», — вдова Блумкин резво поднялась. «Пора оставить с носом племянничков». Господин Вайсон быстро подготовил бумаги для подписи, и, внимательно прочитав каждую букву, старушка подписала их размашистой закорючкой. «Теперь точно никто не отберёт мой дом у этой девчонки?» Грозно поинтересовалась вдова Блумкин, и, смеясь, нотариус покачал головой. «Нет, Шелли Блумкин, ваши решения, конечно, могут попытаться оспорить в суде, но это бесполезная трата времени». Мужчины попрощались с нами, и перед тем, как покинуть почту, лорд Опри сказал, «Жду вас завтра в банке. Не стоит тянуть с обустройством постоялого двора. Благодарю вас. Я не знала, что сказать ещё, так как от волнения не могла подобрать слова. Вы так много сделали для меня». Лорд Опри вдруг обнял меня, а потом поцеловал в лоб. «Желаю удачи, дочка». Я вышла вместе с ними на улицу, чтобы проводить экипаж, и столкнулась с парнишкой несущим корзину цветов букет для лидера не браунинг выпалил он широко улыбаясь вы не могли бы передать ей могла бы я сунула ему монету и взяла корзину догадываясь от кого это великолепие лорд дилингтон снова хочет мне что то сказать на языке цветов нужно идти к тле ох, ох, ох. Тиль всплеснула мокрыми ладонями, и вдова Блумкина раздражённо вытерла с лица попавшие на него капли. «Это ведь целое письмо!» «Хорошенькое, я вам скажу, письмо!» хрипло хохотнула старушка. «Волчьи ягоды — язык таинств в страстной любви. Их дарят те, кто одержим похотью!» Ноготки символизируют жестокость, а ещё жгучую ревность. Амарант хвостатый — «Мужчина в отчаянии. Но он не беспомощен перед вызовом. Зверобой и враждебность, воинственность. Победа ещё будет за мной. Ледерны, у вас опасный поклонник. Он горит чувствами, не может совладать с ними и готов на всё». «Вот же проблема. Может, снова применить к нему магию перстня?» От мысли о волшебном украшении у меня зачесалось между лопатками. Как раз там мне не удалось обработать кожу мазью. В этот раз сыпь была гуще, краснее и появилась даже на шее, из-за чего мне пришлось прикрыть её платком. Но проблема с Диллингтоном становилась всё острее, и её нужно было решать. Зазвенел дверной колокольчик и раздался звонкий голос. «Букет для леди Рене!» «Что? Нет, это уже просто невыносимо. Какой-то водевиль, ей-богу!» Я вышла из кухни, чтобы встретить ещё одного курьера с букетом. Он передал мне его, получил монетку и был таков. Моё внимание привлекла небольшая карточка в цветах. И, достав её, я с изумлением прочла «Ваш А.К. из батлама «Просто отлично. Наверное». Женщины в нетерпении ожидали меня, но, увидев букет, Тилли медленно опустилась на стул, хватаясь за сердце. «Силы небесные! А что вообще происходит?» «Герань светло-коричневая. Мы скоро встретимся с вами. Амела, я преодолею все препятствия. Медуница, ты моя жизнь». «Примула, желание поскорее сочетаться браком». Вдова Блумкин возбуждённо потёрла сухие ладошки. «Что тут скажешь? Этот мужчина с успехом преодолевает препятствия, которые мешают вашей встрече. Он намерен жениться на вас. Итак, неизвестный ока скоро предстанет передо мной. И дай бог, чтобы это не было моей очередной ошибкой».